14. Я много думал об этом, Лизи, и пришел к двум выводам. Первое. То, что забрало пола, было реальным, И существо это могло иметь земное происхождение, быть, скажем, вирусом или бактерией. Второе. Существо это не длинный мальчик. Потому что длинный мальчик находится за пределами нашего понимания. Длинный мальчик — это нечто особенное, и лучше об этом не думать. Никогда. В любом случае, наш герой, маленький Скотт Лэндон, наконец-то засыпает, и в этом фермерском доме, расположенном в сельской глубинке Пенсильвании, еще несколько дней все идет по-прежнему. То есть отец лежит на диване, благоухая, как головка зрелого сыра. Скотт готовит еду и моет посуду, Снег с дождем барабанит в окна, и кантри-музыка, которую транслирует WWVA, наполняет гостиную. Дона Фарго, Уэйлон Дженнингс, Джонни Кэш, Конвей Твитти, Чарльз Прайд и, естественно, старина Хэнк. Потом, в один из дней, где-то в три часа по полудни, На длинную подъездную дорожку сворачивает коричневый «Шевроле» с надписью «Ю.С. Gibson на бортах, разбрасывая в обе стороны фонтаны брызг. Эндрю Лэндон большую часть времени проводит теперь на диване в гостиной, спит там ночью и лежит днем. И Скотт даже представить себе не мог, что его отец способен так быстро перемещаться из одного места в другое как он перемещается, услышав шум подъезжающего автомобиля, поняв, что это не старенький форт почтальона и не микроавтобус-контролёра, записывающего показания электросчетчика, В мгновение ока отец уже на ногах у окна, расположенного слева от парадного крыльца. Чуть отводит в сторону грязную белую занавеску, волосы на затылке стоят дыбом, и скот, он в дверях кухни с тарелкой в одной руке и посудным полотенцем на плече видит большую пурпурно-синюю опухоль на той стороне отцовского лица, которой тот приложился к лестнице, когда падал. Еще он видит, что одна штанина кольцом задрана чуть ли не до колена. Он также слышит, как по радио Дик Керлес поет «Могильные камни на каждой миле» и видит, что глаза отца сверкают жаждой убийства, а губы разошлись, обнажая нижние зубы. Отец резко отворачивается от окна, и штанина кольсон падает вниз. Большими шагами, напоминая ходячие ножницы, он идет к стенному шкафу, открывает его в тот самый момент, когда водитель глушит двигатель «Шевроле». Скотт слышит, как хлопает дверца, и понимает, что кто-то идет навстречу своей смерти, не подозревая об этом. Отец тем временем достает из стенного шкафа карабин 3006, выстрелом из которого оборвал жизнь пола, или вселившегося в него существа. Шаги уже на ступеньках крыльца, ступеней всего три, и средняя, как скрипела всегда, так и будет скрипеть во веки веков. Аминь. «Папа!» Нет, говорю я тихим, умоляющим голосом, когда Эндрю Спарки Лэндон идет к закрытой входной двери, все той же новой для него, но такой грациозной ножничной походкой, выставив карабин перед собой. Я все еще держу тарелку, но теперь мои пальцы не меют, и я думаю, сейчас я ее уроню. Эта долбанная тарелка упадет на пол, разобьется, и человек, который уже на крыльце, для него последними звуками в этой жизни станет звон разбивающейся тарелки и песня Дика Керлоса по радио Алиса Хайнсвилла, донесшаяся из этого вонючего, богом забытого фермерского дома. Я снова говорю: Папа, нет! Молю всем сердцем и пытаюсь передать эту мольбу взглядом. Спарки Лэндон колеблется, потом приваливается к стене так, чтобы открывшаяся дверь, когда она откроется, скрыла его. И едва он приваливается к стене, в дверь стучат. Мне не составляет труда прочитать слова, которые безмолвно произносят окаймленные щетины и губы отца. Тогда избавься от него, скут. Я иду к двери, перекладываю тарелку, которую хотел вытереть из правой руки в левую, и открываю дверь. С удивительной четкостью вижу мужчину, стоящего на крыльце. Представитель ЮЭС Гипсом, невысок, 5 футов и 7 или 8 дюймов, то есть не намного выше меня, но выглядит очень важным в черной кепке. От утюжных брюках цвета хаки и рубашки того же цвета, виднеющейся из-под толстой черной куртки с наполовину расстёгнутой молнией. Он полноватый и чисто выбритый, с розовыми лоснящимися щеками. При черном галстуке и с небольшим портфелем, меньше дипломата. Слово «портфолио» я узнаю лишь через несколько лет. На ногах резиновые боты, на молниях, а не с застёжками. Я смотрю и думаю, если и существует человек, который выглядит так, будто ему суждено быть застреленным на крыльце, то человек этот передо мной. Даже единственный волосок, за витком торчащий из ноздри, заявляет, что да, это тот самый человек, все точно, именно его послали, чтобы получить пулю в живот из карабина мужчины с походкой ножницами. Даже его имя и фамилия, думаю я, из тех, что обычно можно прочитать под кричащим заголовком «Убит». «Привет, сынок», — говорит он, — «ты, должно быть, один из парнишек с парки. Я Фрэнк Холси, с его работы, начальник отдела кадров». И он протягивает руку. «Я думаю, что не смогу ее пожать, но пожимаю. И я думаю, что не смогу говорить, но дар речи не лишаюсь». И голос мой звучит как всегда. Я — это все, что разделяет этого мужчину и пулю, которая может попасть ему в голову или сердце. Поэтому голос и должен звучать нормально. «Да, сэр, это так. Я Скотт». «Рад познакомиться с тобой, Скотт». Через мое плечо он заглядывает в гостиную, и я стараюсь понять, что он там может увидеть. Днем раньше я прибирался в гостиной, но только Богу известно, насколько хорошо справился с этим делом. В конце концов, я всего лишь долбанный ребенок. «Похоже, мы потеряли твоего отца». «Между прочим, думаю я, вы в шаге от того, чтобы потерять много другого, мистер Холси. Вашу работу, вашу жену, ваших детей, если они у вас есть». «А он не звонил вам из Филли?» Спрашиваю я, не имея ни малейшего понятия, откуда это взялось и к чему может привести. Но я не боюсь. Такие разговоры меня не пугают. Я могу молоть подобную чушь весь день напролёт. Боюсь я другого. Вдруг отец потеряет контроль над собой и начнет палить через дверь. Возможно, попадет в одного холси, а скорее в нас обоих. «Нет, сынок, точно не звонил». «Снег с дождем продолжает падать на крышу крыльца, но он все-таки укрыт от непогоды, поэтому я совсем не обязан приглашать его в дом. А если он пригласит себя сам и войдет, как я смогу его остановить? Я всего лишь ребенок, стоящий на пороге в шлепанцах, с тарелкой в одной руке и посудным полотенцем на плече». «Он ужасно волнуется из-за своей сестры, Я думаю о биографии одного бейсболиста, которую читал. Книжка на моей кровати наверху. Я также думаю об автомобиле отца, который припаркован за домом под навесом у сарая. Если бы Холси прошел к дальнему концу крыльца, то увидел бы его. У нее болезнь, которая убила того знаменитого бейсболиста из Янкиз. У сестры Спарки болезнь Лу Геррига? Вот дерьмо. — Будем считать, ты не слышал. Я и не знал даже, что у него есть сестра. — Я тоже, — думаю я. Нью-Йоркский Янкис, профессиональная бейсбольная команда, Герри Глу, выдающийся бейсболист, игравший в команде Нью-Йоркские Янки с 1923 по 1939 год, в 1938 году заболел амиотропическим боковым склерозом, хроническим прогрессирующим заболеванием нервной системы неясного происхождения. После его смерти заболевание получило название «Болезнь Лу Геррига». «Сынок, Скотт, это ужасно. И кто присматривает за вами, пока он в отъезде?» «Миссис Коул, наша соседка». Авторы книги «Железный человек Янкиз» зовут Джонатан Коул. «Она приходит каждый день, и потом Пол знает четыре способа приготовления мясного пирога». Мистер Холси смеется. Четыре способа, значит, и когда Спарки парки собирается вернуться. Ну, она больше не может ходить и дышит вот так. Я шумно, жадно хватаю ртом воздух. Это легко, потому что сердце у меня бьется, как бешеное. Оно чуть не остановило свой бег, когда я практически не сомневался в том, что отец убьет мистера Холси, но теперь едва появился шанс избежать выстрелов. Сердце словно с цепи сорвалось. «Ясно, малыш!» Вид у мистера Холси такой, будто он все понял. «Что ж, это ужасная новость!» Он сует руку под куртку и достает бумажник. Раскрывает его, вынимает долларовую купюру. Потом вспоминает, что у меня вроде бы есть брат, и добавляет к первой вторую. И в этот момент, Лизи произошло ужасное. Я вдруг захотел, чтобы отец его убил. Вот, сынок, говорит он, и тут я отчетливо понимаю, словно читая его мысли, что он забыл мое имя, и от этого еще сильнее ненавижу мистера Холси. Возьми, один для тебя, один для твоего брата. Купите себе что-нибудь в том маленьком магазинчике на дороге. Мне не нужен его долбанный доллар, а полон тем более не нужен, но я беру купюры и говорю спасибо, сэр и он отвечает «Пустяки, сынок!» Ерошит мне волосы, и когда он это делает, я бросаю короткий взгляд влево и вижу глаз моего отца, приникший к трещине в двери. Вижу и конец ствола карабина. А потом мистер Холси наконец-то спускается с крыльца. Я закрываю дверь, и мы с отцом наблюдаем, как он усаживается в автомобиль компании и уезжает по длинной подъездной дорожке. Я вдруг понимаю, если он застрянет, то вернется, чтобы попросить разрешения воспользоваться телефоном, и все равно умрет. Но он не застревает, а потому вечером после работы сможет поцеловать жену и рассказать ей о двух долларах, которые дал двум бедным мальчишкам, чтобы они могли купить себе сладостей. Я опускаю глаза, вижу два доллара, которые держу в руке, и отдаю их отцу. Он засовывает их в карман, не удостоив и взглядом. «Он вернется», — говорит отец. «Он или кто-то другой. Ты все сделал здорово, Скотт, но твоя история лишь на время отвадит их». Я пристально смотрю на него и вижу, что он — мой отец. В какой-то момент моего разговора с мистером Холси он вернулся. И это последний раз, когда я действительно вижу его. Он замечает мой взгляд и кивает. Потом смотрит на карабин. Мне нужно от него избавиться. С головой у меня становится все хуже. И этому... Нет, папа! И этому не поможешь. Но будет совсем уж плохо, если я заберу с собой с десяток таких, как Холси, и меня будут показывать в шестичасовых новостях по но потеху всем этим тупакам. И они втянут тебя и пола. Обязательно втянут. Мертвые или живые, вы будете сыновьями психа. «Папа, ты в порядке?» — говорю я и пытаюсь его обнять. «Сейчас ты в порядке!» Он отталкивает меня, с губ срывается смешок. «Да!» «А некоторые люди в приступе малярии могут цитировать Шекспира», — говорит он. «Ты оставайся здесь, Скотти, а у меня есть одно дельце. Много времени оно не займет». Он уходит по коридору на кухню мимо скамьи, с которой я все-таки спрыгнул много лет назад. Уходит, опустив голову, с карабином для охоты на лосей в руках. И Едва только за ним закрывается дверь кухни, я иду следом, смотрю в окно над раковиной, как он пересекает двор, без пальто или куртки, под дождем со снегом, с опущенной головой, по-прежнему с карабином 3006 в руках. Плодет карабин на покрытую коркой льда землю, на те мгновения, которые необходимы, чтобы сдвинуть крышку с сухого колодца. Для этого ему требуются обе руки потому что крышка скользкая и тяжелая. Потом поднимает карабин, смотрит на него и бросает в зазор между крышкой и кирпичной стенкой колодца. После этого возвращается в дом с опущенной головой и потемневшими от дождя плечами рубашки. Только тут я замечаю, что он босиком, и не думаю, что он это понимает». Он, похоже, не удивляется, увидев меня на кухне. Достает два доллара, которые дал мне мистер Холси, смотрит на них, потом на меня. «Ты уверен, что они тебе не нужны?» — спрашивает он. Я качаю головой. «Нет, даже если бы это были последние долларовые купюры на земле». Вижу, что ответ ему нравится. «Хорошо», — говорит он. «Но теперь позволь мне кое-что тебе сказать, Скотт. Ты знаешь чайный сервис твоей бабушки, который стоит в столовой?» «Конечно». «Если ты заглянешь в синий кувшин на верхней полке, то найдешь там деньги. Мои деньги. Не холси. Чувствуешь разницу?» «Да», — отвечаю я. «Да, готов спорить, что чувствуешь. У тебя есть недостатки, но тупость в их число не входит. Будь я на твоем месте, Скотт, я бы взял эти деньги, там порядка семисот долларов, и сделал бы ноги, пятерку положил бы в карман, остальное в ботинок. Десять лет слишком мало для того, чтобы стать бродягой, даже на короткое время». «Я думаю, что шансов на то, что тебя ограбят еще до того, как ты переберешься через мост в Питтсбург, 95 из 100. Но если ты останешься здесь, случится что-то очень плохое. Ты знаешь, о чем я говорю?» «Да, но уйти не могу». «Люди думают, что много чего не могут» а потом неожиданно обнаруживают, что очень даже могут, когда оказываются в безвыходном положении, — говорит отец. Смотрит на ступни розовые, словно ошпаренные. А если ты сможешь добраться до Питтсбурга, я уверен, что мальчик, которому хватило ума обвести вокруг пальца мистера Холси историю о болезни Лугерига и сестре, которой у меня никогда не было, сумеет раскрыть телефонный справочник на букву «Д» и найти телефон городского департамента по социальной защите детей. Или ты сможешь покрутиться какое-то время в городе и найти что-нибудь получше, если не расстанешься с этими семью сотнями баксов. Ребенку, если доставать из загашника по пятерке или по десятке, 700 баксов хватит надолго если не попадаться на глаза копом и не дать ограбить себя на сумму больше той, что в кармане. Я говорю ему вновь, я не уйду. Но почему? Объяснить я не могу. Отчасти это связано с тем, что почти всю жизнь я прожил в этом фермерском доме в компании отца и пола. Информацию об остальном мире я по большей части черпал из трех источников – телевизора, радио и собственного воображения. Да, я ходил в кино и полдюжины раз бывал в Бурге, но всегда с отцом и старшим братом. От одной мысли о том, что я в одиночку должен шагнуть в эту ревущую неизвестность, душа уходит в пятки. И что важнее, я его люблю». Не так просто и однозначно, во всяком случае, за исключением последних нескольких недель, как я любил Пола, но да, я его люблю. Он резал меня и бил, и обзывал всякими словами, частенько терроризировал меня в детстве и отправлял спать с ощущением, что я маленький, глупый и никчемный. Но у всех этих плохих времен была и хорошая сторона, Они превращали каждый поцелуй в золото, каждую похвалу, даже небрежную, в целую пещеру сокровищ. И в десять лет, может потому, что я, его сын, его кровь, я понимаю, что эти поцелуи, эти похвалы всегда были искренними, всегда были настоящими. Он монстр, но монстр, способный любить. Вот это и было кошмар моего отца, маленькой Лизи. Он любил своих сыновей. «Я просто не могу уйти!» — говорю я ему. Он думает об этом, полагаю, думает, надавить на меня или нет. Потом просто кивает. «Хорошо. Но послушай меня, Скотт. С твоим братом я так поступил, чтобы спасти тебе жизнь. «Ты это знаешь?» «Да, папа». «Но если мне придется что-то сделать с тобой, все будет по-другому. Тебе будет так плохо, что я могу за это отправиться в ад, пусть даже ответственность ляжет не на меня, а на то, что сидит во мне». Его глаза в этот момент уходят от моих, и я знаю, Он снова видит их, и очень скоро я буду говорить уже не с отцом. Он вновь смотрит на меня, и я в последний раз ясно вижу отца. «Ты не позволишь мне отправиться в ад, правда?» — спрашивает он меня. «Ты не позволишь своему отцу отправиться в ад и гореть там вечно!» Несмотря на то, что иногда я относился к тебе плохо. — Нет, папа, — отвечаю я, и слова даются мне с трудом. — Ты обещаешь именем своего брата? — Именем Пола. Он опять смотрит в угол. — Пойду прилягу. Приготовь себе что-нибудь поесть, если хочешь но потом не оставляй долбаную кухню в дерьме. В ту ночь я просыпаюсь и слышу, что дождь со снегом барабанит по окнам сильнее, чем прежде. Я слышу треск где-то во дворе и знаю, что сломалось дерево, не выдержав намерзшего на нем льда. Может, меня разбудил треск другого сломавшегося дерева, но думаю, что это не так». Думаю, я услышал его шаги на лестнице, пусть даже он и старался идти тихо. Времени остается только на то, чтобы вылезти из кровати и спрятаться под ней, хотя я и знаю, что это бесполезно. Дети всегда прячутся под кроватью, и это первое место, куда он заглянет. Когда он входит в комнату, я вижу его ноги. Он по-прежнему босиком, не произносит ни слова просто подходит к кровати и встает рядом. Я думаю, он постоит, как стоял раньше, потом, возможно, сядет на нее, но он не садится. Вместо этого я слышу, как он крякает. Обычно он это делает, когда поднимает что-то тяжелое, коробку там или ящик, потом встает на цыпочки, что-то шуршит в воздухе, слышится жуткий скрип. Матрасы пружины прогибаются посередине, с пола поднимается пыль, и острие кирки, которое стояло в сарае, пробивает мою кровать, замирает перед моим лицом в дюйме от моего рта. Кажется, я могу разглядеть на острие каждое пятнышко ржавчины и полоски чистого металла, появившейся вместе контакта с одной из пружин. Замирает на пару секунд. А потом снова слышится кряканье и жуткий скрип. Он пытается вытащить кирку. Напрягается, но она сидит крепко. Остриё болтается у меня перед глазами, потом опять замирает. Я вижу, что его пальцы появляются ниже края кровати, и знаю, что он обхватил ладонями колени. Он наклоняется с тем, чтобы заглянуть под кровать и убедиться, что я там прежде чем вновь вытаскивать кирку. Я не думаю. Я просто закрываю глаза и ухожу. В первый раз после похорон Пола и впервые со второго этажа. У меня только секунда, чтобы подумать, «Я упаду!» Но мне без разницы, все лучше, чем продолжать прятаться под кроватью и наблюдать, как незнакомец с лицом отца заглядывает под нее, чтобы найти там меня, загнанного в угол. Все лучше, чем видеть дурную кровь, которая взяла над ним верх. И я падаю, но с небольшой высоты, пара футов, и думаю только потому, что я в это верил слишком многое в мальчишчилу не зависит от веры. Видеть в действительности означает верить, по крайней мере, иногда. Если ты не заходишь слишком далеко в лес, не начинаешь блуждать. Там была ночь Лизи, и я помню это очень хорошо, потому что впервые сознательно отправился туда ночью.